Глава 6. Выдержав паузу, Рачев, выжидающий, взглянул на рейд, как человек, который надеется, что там вот-вот появится судно, способное увести его с этого дикого берега. За вами должны прислать катер, уловил его настроение гродов. Скорее за вами, майор, хотя отправимся на судёнышке этом вместе. До сих пор о поездке не было сказано ни слова. В Севастополь возникли какие-то новые обстоятельства? Появилось еще одно подразделение, которое уже тренируется и даже поступает под ваше командование, но о существовании которого вы, майор, пока что даже не догадываетесь. Во всяком случае, делайте вид. Гродов недоверчиво взглянул на полковника флота. То, о чем он извещал, смахивало на розыгрыш. А ведь редко кто решался разыгрывать его, ни внешность, ни характер не располагали. Неожиданный поворот, признал он, уже наблюдая за тем, как их причалу стремительно приближается бронекатер. Он покажется еще более неожиданным, когда узнаете, что параллельно с вашим полком, но в режиме совершеннейшей секретности, готовятся еще два десантных подразделения, тоже нацеленных на высадку под Одессой. На тот случай, если мой полк потерпит поражение, исключительно для того, чтобы обеспечить его успех. Интрига длилась недолго. Пройдя около трех миль в сторону и они оказались в устье речушки, соединявшей море с небольшим лиманом. Здесь их ждали два командира. Один из них, рослый, плечистый уволень, назвавшийся старшим лейтенантом Зубовым, оказался командиром отдельной роты морских пехотинцев. Второй, худощавый, жилистый, со знаками различия морской авиации, без особой уставной строгости представился командир парашютно-диверсионной группы старшина Кузнецов. Примечание: Здесь использованы реальные факты. Парашютно-диверсионную группу морских пехотинцев, которых высадили в район от Жалыкского лимана в ту же ночь, что и Севастопольский полк морской пехоты, действительно возглавлял старшина Кузнецов. Конец Тремечание. Оказывается, намного серьезнее, нежели я предполагал, оживился Гродов. Если уж дело дошло до небесных десантов, понимающий, пожал плечами старшина и сколько же бойцов в вашей группе, спросил комполка, садясь в коляску его мотоцикла. Рачев уже сидел в коляске второго мотоцикла, который вел Зубов. Со мной 23. Для парашютного десанта не так уж и мало все бывшие пилоты. Они обогнули очередной кремнистый холм и оказались в долине по пологим склонам, которой было разбросано около 20 хат мазанок с почти черепичными крышами. У самого лимана Сирила длинное здание лабаза, за которым просматривалась целая гирлянда всевозможных построек и пристроек. Пилотов при флотской авиации осталось слишком мало, чтобы формировать из них еще и какие-то десантные группы, объяснил старшина, направляя свою машину к лобазу. Далеко не каждый сухопутный пилот, пусть даже с большим опытом, без специальной подготовки решится посадить на воду морской штурмовик-гидроплан, и взлетит не каждый. Тут особая выучка нужна, особый глазомер. Не об этом сейчас речь, недовольно проворчал майор. Меня интересует, насколько ваши бойцы готовы к ночному десанту и действиям на занятой врагом территории. Все мы, добровольцы из аэродромной обслуги флотской авиации, Самолетов становится все меньше, поэтому командование решило ужать персонал и создать группу парашютистов-диверсантов, чтобы забросив ее в тыл врага, помочь Одессимамам. И вам известно, когда и куда конкретно вас будут десантировать, какую задачу предстоит выполнять? Ничего, кроме обещаний, что отправлять будут под Одессу. У Зубова сведения те же. Теперь вот ждем, что сообщит прибывший с вами капитан первого ранга. Ну прыжки с парашютом ваши бойцы хотя бы освоили? С тревогой поинтересовался Гродов, не нравилась ему расплывчатость ответов старшины. Может, нас не так готовили, как лётчиков во время учёбы в училище или настоящих диверсантов-парашютистов? Да ты мне прямо ответь, старшина, хотя бы кто-нибудь из твоих 23 бойцов под куполом парашютным раньше приземлялся, только не с аэродромной вышки, а с самолёта. В течение 3 предыдущих дней Каждый из нас ежедневно совершал по два прыжка с самолета ТБЗ, при том, что некоторые проходили парашютную подготовку по линии ассавия авиахима в школах механиков или прямо на аэродроме, поскольку числились в резерве как бытовые пулеметчики или бортмеханики. убедительно признал Гродов. Однако теперь мы должны пройти наземную подготовку, учиться снимать часовых, уничтожать склады, линии связи, захватывать штабы. С этим сложнее, поскольку нет инструкторов. Слышал, в полку появилось несколько спецов по этой части. Изыщим пообещал майор Справа от лабазного хуторка, по изрезанному всевозможными рытвинами склону, шло в атаку около сотни морских пехотинцев. Гродову сразу же бросилось в глаза, что продвигались они бесхитростно, не спеша, в полный рост, чуть ли не плечо в плечо, без перебежек и прыжков в сторону, не позволявших противнику ввести прицельный огонь, и искусство, которых майор пытался обучить всех бойцов своего полка, А как идет моя морская пехота Гроза Морей? спросил Зубов, сходя с мотоцикла. Крепкий с выправкой кавалергарда, он, судя по всему, жалел, что не может присоединиться сейчас к своим пехотинцам. 96 штыков один в один. Передайте своим командирам взводов, что так в атаку бойцов не водят, сурово одернул его майор. Старший лейтенант вопросительно взглянул на полковника флота, явно ища у него поддержки, но тот лишь снисходительно улыбнулся. "Вы ведь знаете, по чьим командованием вам предстоит служить", почти не разжимая губ произнес он. "По-моему, вам объясняли о цели формирования роты тоже". "Так точно, товарищ капитан первого ранга. В общих чертах. В деталях другие мои походные станете познавать в бою". И все же почему вводят не так? Обратился ротный их гродов, не позволяя выбить себя из седла, потому что бойцы, а тем более морские пехотинцы, десантники не стадо баранов, которых можно ввести в бой словно на скотобойню. Хотя именно это мы как раз и наблюдаем, кивнул комполка в сторону некоего подобия психической атаки десантной роты. Объяснить бы надо. Именно этим, старший лейтенант, мы и займёмся. Прикажете перебазироваться в расположение полка? Сейчас решим. Скорее всего, да, прикажу, поскольку судьба вашей роты Зубов мне уже не безразлична. Впрочем, она по-любому была бы не безразлична. Словом, вы понимаете, запутался в смысловых тонкостях своего признания Гродов. Кстати, по какому принципу ее формировали? Какой был отбор? Кому отдавали предпочтение? Никакого отбора не существовало, товарищ майор. Мы были одной из тех маршевых рот, которые предназначались для отправки под Одессу. Только и всего.